а новым лице примечательным Кирилли Флеоринском епископи в Буклях. В начале 1768 года тишайший Тихон Якубовский был переведён на покой в Воронежскую епархию, а на место его произведён в епископы Сефский Кирилл Флеоринский. Сей, приехав, сразу произвел Добрынина в стихарь и получил таким образом Гавриил как бы форму и участие в богослужении более официальное. Теперь должен был он держать перед епископом во время священно действия книгу, постелать подники его при освященстве круглый коврик, называемый орлицом, а также подавать ему пастырский жазу. Стихи были разных матерей, и это Гаврила весьма радовало. Кирилл Флоринский, Флоринский, как называл он себя по причудливости, был сыном казака Переславского уезда. Учился в Киевской духовной академии, затем был взят в певчие ко двору императриц. Но здесь удержался недолго. Между тем, место певчего придворного при Елизавете было весьма полезно для выдвижения. Но Кирилл, несмотря на немалый свой рост и украинское происхождение, которое в то время во дворе было модно, выдвижения не получил. Огорчённый Кирилл начал посещать лекции физики в Академии наук. Затем в 1756 году был пострижен в монахи и отправлен сперва учителем в Новгородской семинарии, а затем 4 года служил в посольской церкви в Париже, где изучил французский язык в совершенстве, а также перенял моды и построил своё душевное состояние. В 1764 году из-за ссоры вернулся Кирилл в Москву. Здесь понравился он императрице Екатерине по причине крупного своего сложения, но только как проповедник, и получил сан епископа Сефского и Брянского. Всей архипастырь, как видевший большой парижский свет, приказал, чтобы все окружающие его в его священные действия молодые люди были причёсаны с буклими, то есть локонами под пудрой. Трудно было приучать его к этому закоснелому монастырщину. Гавриил же Добрынин, благодаря чтению романов в переводных, склонен был к опрятности до щегольства и всегда веселил архипастыря чёской своих волос. Флоринский был характера пылкого, высокомерного, горячего, духа твёрдого и острого разума дар слова и присутствия памяти были первыми его дарованиями. Кроме того, знал он французский и латинский язык. Но тоска по Парижу и архиерейские занятия, воспоминанием его несоответствующие, придавали флоренскому характер причудливый. В архиерейском доме было обыкновение, что производящиеся священно и церковно служители Посылаемые были от архиерея к почётным, заслуженным монашествующим для научения читать, писать и для познания церковного устава. И до тех пор не получали они посвящения, пока учителя не выдавали им письменного свидетельства об успехах. Право выдавать эти свидетельства могло довести дохода учителя до 200 рублей. Благодаря умению причёсываться в число почётных монашествующих попал и Гавриил, хотя отроду не было ему 20 лет. Как человек передовой, Гавриил немедленно снизил цены, почему поставляемые и бросились на учение к нему именно. Дело это было сложное и спорное, потому что особыми указами было запрещено брать за постановление священства деньги. Поэтому деньги брали, но ссорится из-за этих денег можно было только тешком. И тут-то и сказалось всё хитроумие Гавриила Дабринина. Его преосвященство любил толковать в церкви народу псалты Говорил Кирилл ясно и кратко и сам себя любил слушать, закрывая даже при произнесении от удовольствия глаза и склоняя несколько набок голову.